Глава седьмая. Рим греческая проблема. В первой неделе августа Александр разрабатывал планы и производил перекрупировку своих ослабленных сил для атаки главной городской линии с аванпостом, который он уже вошел в тесное соприкосновение. Искусно расположенные, с полным использованием трудных естественных препятствий, главные укрепления прочно приграждали все подступы с юга. оставляя соблазнительно слабыми только те секторы, которые были почти недоступны. Трудности прямой атаки через горы из Флоренции на Болонью были очевидны, и Александр решил, что восьмая армия должна нанести первый сильный удар на Адриатическом побережье, где речные долины, несмотря на сложность их преодоления, представляли собой более благоприятную территорию при условии отсутствия сильных дождей. Кесслеринг не мог допустить обхода своего восточного фланга и захвата Болоньи за линией его основного фронта, и поэтому не подлежало сомнению, что если наше наступление даст хорошие результаты, то ему придется укрепить фланг войсками из центра. Александр поэтому разрабатывал планы второго наступления, которое должна была предпринять пятая армия Марка Кларка в направлении Болоньи и Имолы. Когда резервы противника будут скованы и их центр ослаблен, подготовительные передвижения войск и авиации, произведенные с большой секретностью в третью неделю августа, были искусно завершены. Когда все было закончено, Александр имел наготове для боя войска численностью 23 дивизии, более половины которых входила в Восьмую армию. Ему противостоял Кессинг. с двадцатью шестью боеспособными немецкими дивизиями и двумя переформированными итальянскими дивизиями. Девятнадцать из них были предназначены для обороны основных немецких позиций. Поскольку наступление Александера не могло начаться ранее 26 августа, я утром 21 отправился на самолете в Рим. Здесь меня ожидали новый круг проблем и встреча со множеством новых лиц. Прежде всего мне пришлось иметь дело с надвигавшимся греческим кризисом, который послужил одной из главных причин моего приезда в Италию. 7 июля король Греции телеграфировал из Каира, что после двухмесячных хитрых и бесплодных споров экстремисты из ЕАМ отвергли ливанское соглашение, подписанное их лидерами в мае. Он просил нас вновь заявить, что мы поддержим правительство Папандрео, поскольку оно представляет большинство греческой нации, исключая экстремистов, и является единственным органом, способным прекратить гражданскую войну и объединить страну в борьбе против немцев. Он также просил нас осудить Элаз и отозвать военные миссии, которые мы прикомандировали для того, чтобы помочь им бороться против Гитлера. Английское правительство согласилось поддержать папа Андрея, но после длительной беседы 15 июля с полковником Уотхаузом, английским офицером, служившим при миссиях в Греции, я согласился временно их оставить. Он доказывал, что миссии являются ценным фактором, сдерживающим ЭАМ, и что вывести их, возможно, будет трудно и опасно. Но я боялся, что их могут взять заложниками. И попросил сократить их численность. Слухи об эвакуации немцев у Мигреции вызвали сильное возбуждение и разногласия в кабинете Папандрею, обнаружив хрупкую и ложную основу, на которой зиждались совместные действия.、В、силу этого мне тем более необходимо было повидаться с Папандрею и теми, кому он доверял. До отъезда из Лондона я отправил следующие телеграммы. Премьер-министр, министр иностранных дел 6 августа 1944 года. Первое. Безусловно, мы должны сообщить господину Папандрею, что ему следует оставаться премьером и не считаться ни с кем из них. Действия ЭАМ абсолютно нетерпимы. Ясно, что ЭАМ не добивается ничего нового, кроме как коммунизации Греции в период неразберихи военного времени. не позволяя народу определить образ своей жизни демократическим путем. Примечание. В августе 1944 года в Греции набиралось силу национально-освободительное движение. Оно велось под руководством ЭАМ, силами Народно-освободительной армии Греции, ЭЛАС. Гильдеровское командование, стремясь усилить оборону на Восточном фронте против наступавшей в Румынии советской армии, начала подготовку отвода своих войск из Греции. В этой обстановке реальную перспективу представляло освобождение Греции дивизиями Эллас, что означало бы победу левых сил во главе с коммунистами. Опасаясь коммунизации Греции, которую английское правительство считало своим оплотом на Балканах, Черчилль добивался от Сталина и Рузвельта согласия, чтобы инициатива военных действий против немецких войск Греции. была предоставлена англичанам, поэтому он с такой неприязнью и говорит о греческих коммунистах, в которых видел главные препятствия в осуществлении британских планов в Греции. Получив согласие правительства США и СССР на высадку в Греции английских войск, британское военное командование готовило десант силой 10-12 тысяч человек. который в сентябре 1944 года должен был начать боевые действия против немцев в Греции. Фактически высадка началась 4 октября. Второе. Мы не можем брать человека под свое покровительство, как мы это сделали с Папандреу, и отдавать его на съедение волкам при первых звуках рычания жалких греческих коммунистических бандитов. Несмотря на сложность в международной обстановке, наш путь не станет более легким от того, что мы покинем людей, которых мы поощряли взять на себя серьезные задачи, обещая им поддержку. Четвертое. Если дела пойдут вниз по наклонной плоскости и ЭАМ станет хозяином положения, нам придется пересмотреть вопрос о сохранении там каких-либо наших миссий, и предоставить греческому народу непосредственно столкнуться с большевизмом. Полагаю, что дело сейчас состоит следующим образом: либо мы поддерживаем Папандрео даже в случае, если потребуется применение силы, как мы об этом договорились, либо мы отказываемся от всякой заинтересованности в Греции. Я также предупредил наших начальников штабов. Премьер-министр начальнику имперского генерального штаба 6 августа 1944 года. Первое. Возможно, что примерно через месяц нам придется направить в Афины 10 или 12 тысяч человек с некоторым количеством танков, орудий и бронемашин. Вы имеете в Англии дивизию, насчитывающую свыше 13 тысяч человек? Такие силы можно было бы погрузить сейчас, и это, вероятно, было бы своевременно в связи с политическим кризисом, имеющим первостепенное значение для политики правительства Его Величества. Такие силы можно было бы поддержать войсками с аэродромов Дельты, а также теми подкреплениями, которые удастся навскрестить среди двухсот тысяч человек, оставшихся у нас в Египте. Второе. Я повторяю, что нет и речи о том, чтобы попытаться установить господство над Грецией или выходить за пределы ближайших окрестностей Афин, но дело в том, что этот центр управления и Афины с подходами к ним нужно обезопасить. Большую пользу принесли бы транспортеры с пулеметами Бренн. Если у вас имеется лучший план, дайте мне знать. Третье. Следует предположить, что немцы направились или направляются на север, и что войска, высадженные в Пирее, будут радушно приняты значительным большинством населения Афин, включая всех видных людей. Этот проект нужно окружить абсолютной тайной. Весь этот вопрос будет обсуждаться на штабном совещании в присутствии министров во вторник или в среду. Четвертое. Вам следует иметь в виду, что время важнее численности, что получить пять тысяч человек в пять дней это лучше, чем получить семь тысяч человек в семь дней. Понятно, не предполагается, что эти войска будут подвижными. Прошу вас переговорить со мной при первой возможности. Все было устроено соответственно. По прибытии в Неаполь я предпринял необходимые шаги. Премьер-министр Италия. Министру иностранных дел 16 августа 1944 года. Мне неизвестно о каком-либо решении английского кабинета о том, чтобы советовать королю Греции прибыть в Лондон, но не возвращаться в Грецию до пленбесита, и я безусловно никогда сознательно не соглашался с таким решением. Было бы гораздо лучше выждать развитие событий. Особенно учитывая, что еще в течение многих месяцев не удастся провести плебисцит в тех условиях, при которых будет, будет порядок. Быть может, новое правительство Папандрео, будучи безопасно выдворено в Афинах, выразит готовность пригласить короля, который, понятно, не сразу выехал бы в Грецию, а оставался бы в Каире, выжидая развития событий. Я могу встретить Папандрео в Риме 21-го, где также будет господин Липпер, Примечание. Наш посол в Греции. Примечание автора. Что касается нашей экспедиции в Грецию, то генерал Вильсон и его штаб уже принимают меры в соответствии с телеграммой начальников штабов, которую я читал. Я особенно подчеркнул, что эту операцию нужно рассматривать как операцию в целях подкрепления дипломатии и политики, а не как фактическую кампанию. И она должна ограничиться Афинами с возможной высадкой отряда в Салониках. Как только 1500 английских парашютистов захватят десантную площадку, греческое правительство прибудет почти немедленно, и уже через несколько часов оно должно будет функционировать в Афинах, где народ, вероятно, встретит английских парашютистов с восторгом. Парашютисты могут прибыть в окрестности Афин совершенно внезапно и до того, как ЭАМ успеет сделать какие-либо шаги к захвату столицы. Пожалуй, можно будет полагаться на две греческие авиационные эскадрильи, которые войдут в состав упомянутых воздушных сил, но этот вопрос можно урегулировать позднее. Наша небольшая экспедиция в составе не более десяти тысяч человек. Должна стартовать из Александрии или с юга Италии примерно в то же самое время, когда будет высаден парашютный десант, и после разминирования вступить в Пирей, чтобы сменить парашютистов, которые нужны будут в других местах. Вопрос о дате нужно обсудить самым тщательным образом. Однако мы должны быть там первыми. Таким образом можно будет обеспечить еще один десант без сопротивления. Для выполнения этой операции потребуется американская транспортная авиация, и нам придется выделить часть минных тралящиков из операции Драгон. При наличии больших военно-морских ресурсов это не должно представлять трудностей. Я также телеграфировал президенту, премьер-министру, президенту Рузвельту 17 августа 1944 года. В том, что касается греческой проблемы, мы всегда шли вместе в полном согласии. и я обращаюсь к вам при каждом важном случае. Военный кабинет и министр иностранных дел очень озабочены тем, что произойдет в Афинах и в самой Греции, когда немцы потерпят краха или когда их дивизии попытаются эвакуироваться из этой страны. Если после того, как германские власти покинут город, начнется продолжительное междуцарствие до создания организованного управления, то весьма вероятно, что ЭАМ, и коммунистические экстремисты попытаются захватить город и подавить все другие формы воли извреней греков, кроме своей собственной. Я поэтому считаю, что мы не должны сделать приготовления через штаб союзников на Средиземноморском театре военных действий с тем, чтобы иметь на готове английские силы не превышающие десяти тысяч человек, которых можно было бы отправить с помощью наиболее целесообразных средств в столицу. Когда для этого наступит подходящий момент. В составе этих войск будут находиться парашютные войска, для чего потребуется помощь ваших военно-воздушных сил. Ответ президента, полученный более чем через неделю, имел решающее значение. Президент Рузвельт премьер-министру двадцать шестого августа тысяча девятьсот сорок четвертого года. Я не возражаю против того, чтобы вы начали подготовку с целью иметь на готове достаточные английские силы для сохранения порядка в Греции, когда германские войска эвакуируют эту страну. Я также не возражаю против использования генералом Вильсоном американских транспортных самолетов, которыми он будет располагать в то время и которые могут быть освобождены от других проводимых им операций. Вечером 21 августа я встретил Папандрео в Риме. Он сказал, что ЭАМ присоединился к его правительству, потому что англичане заняли твердую позицию по отношению к ним, но греческое государство все еще не располагает ни оружием, ни полицией. Он обратился к нам с просьбой оказать помощь для объединения греческих участников сопротивления немцам. В настоящее время оружие находится только у тех людей, которые не должны им обладать. И они составляют меньшинство. Я сообщил ему, что мы ничего обещать не можем и не можем взять на себя обязательство послать английские войска в Грецию, и что даже о самой этой возможности нельзя разговаривать открыто. Но я посоветовал ему немедленно перевести его правительство из Каира, где царит обстановка интриг, куда-нибудь в Италию, ближе к штабу Союзного верховного главнокомандующего. Он согласился это сделать. Папа Андрео также жаловался на то, что болгары все еще оккупируют греческую территорию. Я сказал, что мы прикажем им отойти к своим границам, как только сможем заставить их выполнить наш приказ. Однако с греческими претензиями к ним, тут и на даконезах, нужно подождать до окончания войны. Тем временем мы сделаем все возможное для оказания помощи и восстановления его страны, которая много пострадала и заслуживает отражения. самого лучшего обращения. Они со своей стороны также должны внести свою лепту. И лучшее, что Папа Андрео мог бы сделать, это создать Грецию и греческое правительство. С вопросами границ нужно подождать до мирного урегулирования. В Риме я остановился в нашем посольстве, и наш посол Нойл Чарльз и его жена делали все, чтобы облегчить мою работу и устроить меня комфортабельно. Руководствуясь его советами, я встретился с большинством главных фигур, оставшихся в итальянской политической жизни после двадцати лет диктатуры, катастрофической войны, революции, вторжения, оккупации, союзного контроля и других зол. У меня были, между прочим, беседы с Бономи и генералом Бадолью, а также с товарищем Тальяти, который вернулся в Италию в начале года после длительного пребывания в России. Лидеры всех итальянских политических партий были приглашены встретиться со мной. Наш посолник при вытекании Дорси Осбран отвез меня на машине в посольство. Здесь я впервые встретил наследного принца Умберту, который в качестве наместника королевства командовал итальянскими войсками на нашем фронте. Я безусловно надеялся, что он сыграет свою роль в создании конституционной монархии в свободной, сильной и объединенной Италии.